Следующая у нас тема «Политика военного коммунизма. 1918-1920». Значит, план темы. Первая римская. Суть и причины введения политики военного коммунизма. Военный коммунизм везде в кавычках, ну можно сократить ВК писать. Здесь декрет СНК, то есть Совет Народных Комиссаров, об организации товарообменом от 26 марта 18 года. Вторая римская. Здесь опять же... Работа Ленина «Очередные задачи советской власти». Еще раз фиксируем это, потому что это была программная работа. Третья римская. Декрет в ЦИК и СНК о чрезвычайных полномочиях наркомпрода, то есть нарком, наркома продовольствия, и введении «хлебной монополии». «Хлебной монополии» в кавычках. Тире «фактический курс на развязывание гражданской войны». Точка здесь же создание продотрядов и комбедов. Кто знает, как, ну, продотряд это понятно. А как расшифровывается комбед? Комитет чего? Бедноты. Комитет бедноты. Здесь же провал попыток большевиков наладить обмен между городом и деревней. Четвертое Ремское. Основные меры политики военного коммунизма. Осень 18 -го года, апрель 20. -го. Первая арабская. Декрет СНК о спекуляции. О спекуляции в кавычках. 22 июля 18 года. Второе. Декрет СНК от 21 ноября 18 года об организации снабжения. Вот как только большевики приняли этот декрет об организации снабжения, так снабжение и закончилось. Об организации снабжения, упраздняющий остатки частно-торгового аппарата. Третье. Введение трудовой повинности. Сначала для в кавычках буржуазных элементов осень 18 года. А затем для всего населения в возрасте от 16 до 50 лет. То есть для всех вводилась трудовая повинность. Это декабрь 2018 года. Введение в июне 2019 года трудовых книжек для прикрепления рабочей силы к месту работы. Ну Вы знаете, у нас трудовые книжки сохранились до сих пор. Правда, некоторые имеют две трудовые книжки, три трудовые книжки. Вот. И сейчас это уже так сказать, не столь Актуально, как в советское время, но факт остается фактом. Четвертое. Декрет о разверстке зерновых хлебов и фуража 11 февраля 19 года. Пятое. Национализация или закрытие к началу 2019 года практически всех частных предприятий. Точка с запятой. Введение карточек, пайков и норм выдачи. Шестое. Милитаризация труда. Ноябрь 18 года. На железнодорожном транспорте. Март 19-го на речном и морском транспорте. То есть работа на этих видах транспорта была объявлена военной службой. И естественно за любые провинности людей наказывали так, как наказывают в армии. Часто расстрелом. Но это понятно. Шла гражданская война. Седьмое. Решение 9-го съезда РКПБ. Март-апрель 2020 -го года. О переводе всех рабочих и крестьян на положение мобилизованных солдат. В скобочках. Трудармия. Восьмое. Сверхцентрализация управления экономикой. Точка запятой. Подчинение потреб кооперации, то есть потребительской кооперации наркомпроду. 5 римская Результаты и следствия политики военного коммунизма. Первое. Подмена политики ликвидации частной собственности и эксплуатации механизмом функционирования высокоцентрализованной власти. Точка с запятой. Результат – обострение противоречий этой власти с рабочими и крестьянством. Второе – мобилизация и сверхцентрализация экономики. Третье – развитие экономики в режиме постоянного кризиса. Но ну, на это еще оказывало влияние свою и война. Развитие экономики в режиме постоянного кризиса. Точка запятой. Результат. Голод, крестьянские восстания, кронштадтский мятеж. А кто знает, что такое кронштадтский мятеж? Это что за штука такая? Это где такое было? Ну, понятно, что в Кронштадте, в чем суть была? Понятно. Шестое римское. Отмена военного коммунизма и переход к НЭПу. НЭП как расшифровывается? Новая экономическая политика. Здесь 10-й съезд РКПБ, март 21 -го года. Значит, термин «военный коммунизм» был введен Александром Богдановым. Кто помнит, что я вам рассказывал про этого человека, про Александра Богданова? Он не просто, он большевик, он возглавлял потом уже институт крови, значит, он автор, я вам уже говорил об этом, он автор. Потрясающей работы 1916 года. Эта работа называется «Тектология» или «Всеобщая организационная наука». Uh, он предвосхитил в ней идеи теории систем. И я вам, по-моему, уже говорил о том, что три человека стоят у, у основания теории систем. Богданов, немец Людвиг фон Берталанфи и создатель кибернетики Норберт Винер. Вообще тектологию имеет всем... Кто собирается всерьез понимать как функционирует система технологию, имеет смысл прочитать она переиздана была сравнительно недавно а богданов был постоянным так сказать оппонентом ленина конечно по интеллектуальному потенциалу богданов превосходил практически всех других большевистских лидеров вот после войны после гражданской войны он возглавил институт крови который находился там где сейчас находится находился какое-то время сейчас уже не находится Консульство Франции – это метро «Октябрьская Радиальная». Это такой дом в неовизантийском стиле. В 1927 году Богданов в результате неудачно проведенного опыта над самим собой погибает. По мнению нашего блестящего ученого, Сергей Вячеславовича Савельева, который работал в институте мозга, был такой у нас институт, там было 63 мозга видных людей, Ленина, Сталина, Богданова, Маяковского, сейчас этого института нет, он закрыт, часть мозгов куда-то исчезла, но Савельев там успел поработать, он говорит, что самый Про, так сказать, вот самый гениальный мозг был именно у Александра Богданова. Так вот именно Александр Богданов ввел термин «военный коммунизм». Кстати, в начале 20 века он написал научно-фантастический роман «Марс», где описал коммунистическое общество на Марсе и рассказал, так сказать, какой флаг у этого общества. Красный флаг со звездой. Значит, стартовала политика военного коммунизма весной 18 -го года. Ленин впоследствии писал, что военный коммунизм был вынужденной мерой. Это отчасти правда, а отчасти лукавство. На самом деле военный коммунизм был логическим и нормальным с точки зрения большевиков курсом, вытекавшим из целей большевиков. И гражданская война, порожденная военным коммунизмом, лишь способствовал его дальнейшему развитию. Смотрите, традиционная точка зрения в советской историографии, которая была, и большевики так говорили, мы вынуждены были ввести военный коммунизм в условиях гражданской войны. Правда, в другом. Большевики вынуждены были сохранять военный коммунизм, политику военного коммунизма, в условиях гражданской войны. Но... Вводили они его по, по другим причинам, и именно введение военного коммунизма стало одной из причин, не единственной, но важной гра причиной гражданской войны. Значит, запишите, что такое был военный коммунизм. Военный коммунизм – это штурмовой метод преодоления так называемых капиталистических элементов в городе и деревне, а капиталистическим большевики называли все частное. Раз частное, значит капиталистический, что ошибочно. И установление полного контроля большевиков над городом и деревней вплоть до уровня потребления. Вот это очень важный момент. Если самодержавие контролировало производство, то большевики, по крайней мере в период военного коммунизма, они передвинулись к контролю на уровне потребления. Военный коммунизм предполагал, записываем дальше, национализацию частного предпринимательства, продовольственную диктатуру, отмену торговли, Большевики, когда пришли к власти, они всерьез полагали, что они отменят деньги и отменят торговлю, и будет натуральный товарообмен, по классовому признаку причем, и всеобщую трудовую повинность. Дело в том, что вот эта красногвардейская атака большевиков на капитал в городе и национализация, о которых я вам говорил вот в предыдущей теме, они привели к тому, что весной 2018 года началась безработица и начался разгул инфляции. Петроград и крупные города были без хлеба, и Ленин ничего не нашел лучше, как обвинить рабочих в бездеятельности, то есть свалить на них вину. В марте 2018 -го года большевики СНК был вынужден принять декрет об организации товарообмена, потому что не работал товарообмен. Однако декрет не действовал, потому что его подрывал подзаконный акт инструкции наркомпрода к декрету. Вот здесь нужно говорить очень важную вещь. В советской, системе, в советской системе играли большую роль подзаконные акты, так называемые инструкции. То есть есть закон, который говорит то-то, то-то, то-то, то-то. Была инструкция к закону. И очень часто круг лиц, который имел право знать про эту инструкцию, был очень ограниченным. Но люди все равно знали, потому что там снимали фотокопии, делали ксероксов, тогда не было. Вот. Все тайно и все не секрет. Вот. Но подзаконные акты очень часто противоречили закону. И смотрите, как происходит. Издается декрет о товарообмене и к нему инструкция наркомпрода, которая запрещает обмен. Она запрещала обмен с индивидуальными хозяйствами и покупку хлеба у организаций. Допускалось равномерное распределение промышленных товаров среди всех граждан, если волость сдала хлеб. То есть смотрите, как получается. Есть волость некая, то есть местная единица. Вот если она сдала хлеб, это волость, тогда им разрешает, разрешается, город может им продать некие промышленные товары. Но! Причем, чтобы они сдали, привлекается беднота, которая должна выколотить из середняка и богатого крестьянина эти товары. А вот когда придут промышленные товары из города, они распределяются среди крестьян по классовому принципу. Не тем дают товары, кто больше сдал, а больше дают бедноте. То есть вроде реализуется социальная справедливость, но для 30%, для бедных. А для середняка, основной массы и для богатых, Это получается несправедливость. И для того, чтобы выколотить средства из крестьянина, значит, большевики пошли сказать, путем создания комбедов, комитетов бедноты, которые должны были ходить по дворам и отнимать у середняков и богатых христиан хлеб. Кроме того, весной 2018 года сложилась очень неприятная для большевиков ситуация в Петрограде. Начались демонстрации с лозунгами «Советы без большевиков», И в условиях вот этого недовольства советское правительство переехало, а точнее бежало из Петрограда в Москву. Причем это, было, сделано это было так. Вечером погрузились на поезд, а утром приехали в Москву и объявили Москву, Москву столицей. И было с чего, например, Обуховский завод, который всегда был опорой большевиков, он весной 18 года Отозвал большевиков-депутатов и заменил их не большевиками. То есть большевики столкнулись в городе с серьезным недовольством, связанным с тем, что не было хлеба. Что нужно сделать? Выколотить хлеб из крестьян. Кто может помочь? Беднота. Отправим бедноту против середняка и э, богатого крестьянина. Но что это означает? Это означает, что большевики, чтобы решить проблему города, начали разжигать классовый конфликт в деревне. И еще больше хаотизировать ситуацию. Понятно, что у них был небольшой выбор, они были загнаны в угол, но решение это, прямо скажем, не лучшее. О том, куда будет нанесен следующий удар большевиков, стало ясно из работы Ленина «Очередные задачи советской власти», о которых мы говорили по предыдущей теме. Ленин там выдвинул тезис о необходимости госкапитализма. Но к капитализму это все не имело никакого отношения. Нужно сказать, что Ленин был практиком, он не был теоретиком. Поэтому, он, когда он что-то говорил, какой-то термин выдвигал, не надо искать в этом теоретической чистоты. Это значит, Ленин решал практическую задачу какую-то и действовал по принципу русской поговорки «Назови хоть горшком, только в печку несуй». Вот он придумал термин «госкапитализм». Что такое госкапитализм? Это использование государственных форм, прежде всего, хлебной монополии – К капитализму это не имеет никакого отношения. Но Ленин его вот так назвал. Была поставлена задача замерить город путем натравливания э, рабочих на крестьян и бедных крестьян на богатых в деревне. Как это было сделано? 13 мая 1918 года. Отметьте, пожалуйста, это очень важный декрет, который прямо прямиком вел гражданской войне. Декрет в ЦИК о чрезвычайных полномочиях наркома по продовольствию по борьбе с кулачеством и укрывателями хлеба. То есть логика была такая, если ты не сдаешь хлеб, ты не сдаешь хлеб, значит у тебя излишки все равно есть. Значит ты кулак, значит с тобой нужно бороться. Нарком прод Цюрупа прямо говорил об объявлении войны деревенской буржуазии. Причем большевики относили к деревенской буржуазии не только богатых крестьян, но и середняков. А середняки это 50% населения. То есть большевики записали в э, буржуазию, Сельскую. не только богатеев крупных которые использовали наемный труд но и середняка и классика 4 июля 18 года троцкий говорит наша партия за гражданскую войну гражданская война уперлась в хлеб да здравствует гражданская война То есть Троцкий и Ленин выступали сторонниками гражданской войны, поскольку гражданская война создавала ситуацию управляемого хаоса, той мутной водички, где большевики могли выжить, потому что в ситуации они на войну могли очень многое списать. За декретом последовали постановления о создании продавтедов и комбедов. И с лета 18 -го года, Комбеды и продатряды начали хозяйничать в деревне, не щадя и трудовое крестьянство. Все, что превышало 12 пудов зерна на человека. Пуд это сколько килограмм? 16. Значит, все, что превышало 12 пудов зерна на человека, объявлялось излишками и изымалось. Собрали 30 миллионов пудов зерна. Но этим нельзя было ни армию накормить, ни город замерить. Кроме того, ситуация на фронте заставляла власть повернуться к середнику. Который, союз, с которым был проглашен на восьмом съезде РКПБ. Причем комбеды и продатряды были очень неэффективными. Очень часто э, крестьяне могли поставить там самогон и им возвращали отнятый у них хлеб. Очень много хлеба погибло в хранилищах, очень много было продано спекулянтам. То есть комбеды и продатряды показали, что они неэффективны. И в декабре 2018 -го года на шестом съезде их распустили, но перед большевиков... Перед большевиками стала задача, как объяснить, что они распускают комбеды. Они кричали, что комбеды нужны, а тут они их распускают, потому что нужно было с середняком мириться. Потому что Деникин уже рвался э, к Москве и нужно было, чтобы крестьянин переметнулся на сторону большевиков. Каменев придумал очень изящную формулировку. Он сказал, комбеды отменены, потому что они отыграли свою историческую роль. Ну, действительно, отыграли, но можно по-разному отыграть. Можно отыграть, а можно сыграть в ящик. Но вот вместо сыграть в ящик, он сказал, отыграли. Однако и осенью 2018 -го года большевики не смогли наладить товарообмен с деревней, и потому крупные города на 70-90% хлеб... хлебом обеспечивал мешочник. Кого называли мешочником, кто знает. Это был термин например, «мешочник». С мешочником нужно бороться. Крестьянин, который приезжал из деревни, что-то продавал, выменивал на какие-то нужные ему вещи или просто на э, драгоценности кто-то отдавал, потому что был, э, был голод. У кого были, естественно. Большевики, однако, стремились установить контроль и над этим, потому что, как это так? Какие-то люди из деревни приезжают и бесконтрольно устраивают товарообмен. И 21 ноября 2018 года «Был издан декрет СНК об организации снабжения, который упразднял остатки частно-торгового аппарата. Отныне наркомпрод должен был обеспечивать население всеми продуктами. Мешочников арестовывали и все у них отбирали. Уничтожив нелегальное снабжение, большевики уничтожили снабжение вообще». А все большевики в этом отношении несколько похожи на Петра Первого, который думал, если он написал инструкцию и сдал какой-то указ, так оно все и будет». Большевики тоже были, так сказать, вот такими вот мечтателями, недаром Герберт Уэллс назвал Ленина кремлевскими мечтателями. Вот этот декрет, о котором я сказал, декрет СНК об организации снабжения, он оформил систему военного коммунизма. Это не значит, что дальше военный коммунизм, так сказать, не принимались никакие решения, но в принципе система была оформлена. Дальше в конце 18 -го года вводится всеобщая трудовая повинность. Сначала для буржуев, потом вообще для всех. Затем в 2019 году, в феврале, вводится, дик, принимается декрет о разверстке зерновых хлебов и фуража. Вот здесь я думаю, что вам нужно это записать, потому что это важный момент. Значит, государство отказывалось лезть в крестьянские закрома. Оно говорил, все, в крестьянские закрома больше не лезем. Не потому что оно такое доброе, а потому что оно бессильное. Мы теперь просто объявляем свою потребность, и вы обязаны сами принести, сдать это. То есть формально подчеркиваю, формально, это был шаг вперед по сравнению с проддиктатурой. То есть это был ясно и четко сформулированный грабеж. Однако по содержанию продразверстка исходила из государственных нужд, она не учитывала возможности крестьянина. Вот государству нужно столько-то, значит мы у тебя столько возьмем. И не случайно поэтому, что во время войны были красные, были белые, И были зеленые, которые вот выражали интересы крестьянства, причем для зеленых было все равно, что, что белые, что красные. Они действовали по принципу «бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют». Они могли сказать, бросить живьем чекиста-комиссаров в куртке кожаной в котел и сварить комиссарский суп. И могли то же самое сделать с каким-нибудь белым офицером, сравнить, сварить золотопогонный суп, сварив э, его тоже в котле. Вообще, нужно сказать, что зеленые зверствовали, сказать, будь, будь здоров. Впрочем, это был ответ на то, как действовали и красные, и белые. Потому что гражданская война, смута, штука очень жестокая. Это значительно более жестокая вещь, чем... Очень часто более жестокая вещь, чем, скажем, просто, просто война. Потому что здесь, похоже, Мамая будут свои. Крестьяне в 19 году, вот реагируя на все эти действия большевиков, откликнулись на мобилизацию, которую проводили Колчак и Деникин. И ситуация для большевиков возникла аховая. Развернулось наступление. Сначала Колчак, правда, Колчака отбили. Но летом 19 -го года на Москву пошел Деникин. Если бы... Деникин и Колчак могли договориться, а они соперничали. Каждый хотел въехать на белом коне в Москву и повесить большевичков на Красной площади. Вот. И они не принимали друг друга особо в расчет, и каждый хотел. Если бы у белых было объединенное командование, то в конце лета, начало осени девятнадцатого года, это мы потом увидим в лекции о гражданской войне, у них был шанс, Большевиков долбануть. По крайней мере, в конце лета, в начале осени 1919 года, многие большевики начали сжечь партийные билеты и восстанавливать буржуазные знакомства, рассказывать, какие они так сказать, добрые и хорошие. Но Колчак и Деникин очень пугали крестьян своей аграрной политикой, забегая вперед. У белых политика была непредрешенчество. То есть мы сейчас ничего не решаем, соберется после войны учредительное собрание, оно решит. Крестьяне полагали, что эти хитрые городские люди их обманут. Тем более, что Деник и Николчак, э, сказать, очень часто вели себя так, как будто они собираются восстановить помещичье землевладения. Врангель попытался что-то сделать в конце гражданской войны уже. Э, он попытался что-то изобразить вроде аграрной реформы, по крайней мере пообещать ее, но было уже поздно, война была проиграна. То есть вот это неумение белых обратиться к крестьянству, оно сыграло большую роль. Крестьяне выбрали большевиков как наименьшее зло. Поэтому осенью 19 года крестьянство качнулось в сторону советской власти, потому что, так сказать, советская власть начала притормаживать вот это давление на середняка. И э, как раз это было в тот момент, когда большевики в страхе перед приближавшимся Деникиным лихорадочно готовились к переходу на нелегальное положение. Но то, что они вовремя гибко изменили политику по отношению к крестьянству, сохраняя военный коммунизм в целом, это было одним из факторов их побед. Главное, что произошло в период военного коммунизма, это, пожалуйста, отметьте, подмена политики ликвидации частной собственности интересами высокоцентрализованной центральной власти. Впрочем, иначе быть и не могло. Повторяю, шла война. Очень многие вещи большевикам приходилось делать, потому что шла война, но войну-то спровоцировали они сами. В 21-22 годах вспыхнул страшный голод. Сначала крестьяне попытались легально отстаивать свои интересы с помощью создания крестьянских союзов, но ими занялась ЧК. Тогда начались восстания. В 20 году заполыхала Сибирь затем Антоновское восстание, тем не менее, последние три месяца 2020 года стали апофеозом военного коммунизма. Был разгромлен Врангель, был отлажен административно-продовольственный аппарат выкачивания хлеба из деревни. Кто-то сказал, что нужно отказаться от продоразверстки, но Ленин высмеял этих предлагающих в декабре 2019 года. Большевики думали, что вот все, вот сейчас будет новая цивилизация, всех оденем в полувоенную форму, в рангеле разгромили, все в порядке. Но пришла беда, откуда не ждали. Подспудно возревал кризис, и прорвался он в начале 21 -го года. Дело в том, что железнодорожный транспорт начал быстро снижать объем перевозок, потому что не стало топлива. Дело в том, что шахтеры разворовывали уголь, чтобы обменять его у крестьян на продовольствие. Угля не стало. Встал железнодорожный транспорт, начались перебои с хлебом, а раз перебои с хлебом, начались городские бунты. И, кроме того, нарастала волна крестьянских восстаний, особенно на Тамбовщине, это Антоновское восстание. А нужно сказать, что армия, которая, Красная армия, которая была набрана из крестьян, во-первых, гражданская война была выиграна, но армия была уже дезорганизована, и фрунзе, Сказал, нужно демобилизовать этот сброд. Кроме того, крестьяне, ну, кто был в армии? Крестьяне же, они не хотели воевать против крестьян. Поэтому, например, Тамбовское восстание, как вы думаете, вот русские крестьяне не хотят подавлять Тамбовское восстание, Антоновское. Кто подавлял восстание Тамбовское? Интербригады, китайцы, венгры, чехи, которые сказать, симпатизировали э, левым взглядом. Мой отец, которому... В восемнадцатом году было 6 лет, и который помнил гражданскую войну, он видел этих китайских, китайских добровольцев. Кстати, вот кто-то здесь сказал неуловимые мстители. А кто смотрел фильм двадцать -го года, может быть, когда-нибудь не мой красные диволята. Это была первая версия, по которой и сняты неуловимые мстители. Никто никогда не смотрел. Там один из героев был китаец. Китайский, китайский, эскать, коммунист, который вот здесь воевал. Китайцы, кстати, очень <coughs> плохо Понимали, кто белый, кто красный, ну, потому что языка не знали. И вот отец мне рассказывал тот случай, который произошел в Воронежской губернии, когда э, китайцы каким-то образом, э, потерявшись то группы э, китайских красноармейцев, вышли на белые позиции, белые лежат в окопах они решили, что это окопы, ну, они, сказать, запутались совершенно, где они находятся, они решили, что это их окопы, но они белым, так сказать, объясняют, моя копал, моя лежать будет, и, сказать, легли в окоп, ну, белые их, естественно, тут же штыками всех и покололи. Вот, но самое интересное вот, что война войной, 1918 год, то белые, то красные, но, тем не менее, из Москвы приезжает кинематографическая группа, которая снимает в селе Хреновом, Воронежской губернии, где были Орловские рысаки, они снимают фильм из жизни 18 века в течение трех-четырех дней. Фильм снимают и уезжают. И приходят красные, потом приходят белые. То есть вот эти актеры здесь. Знаете, на что это похоже? Кто смотрел фильм «Достояние республики»? Никто не смотрел фильм? Очень рекомендую посмотреть. Там очень хорошо как раз показана вот эта ситуация, что идет жизнь, какие-то актерские трупы, Кстати, в неуловимых мстителях это есть. Помните, там так сказать, эпизод вот это Буба Косторский отплясывает эти свои э, сказать, танцы. Это, вот, гражданская война это была поразительная вещь. И, собственно, реальная история гражданской войны не написана. И не так много серьезных произведений о гражданской войне. Потому что это был действительно хаос. Вот зеленые, вот красные, вот белые. Сегодня красные и зеленые бьют белых, потом, скажем, батька Махно, то с красными, то с белыми. Это вот такой постоянный калейдоскоп. В феврале 21 -го года произошли выступления рабочих в Петрограде. И едва удалось избежать расправы со стороны рабочих Зиновьеву. А Зиновьев, он до революции такой был худенький, а потом он разъелся на харчах, такая, так сказать, морда шире плеч, и он приехал, рабочие бунтовали, он приехал к рабочим и начал им говорить, что нужно потерпеть немножко, все хорошо будет. Но ну и рабочие стали ему кричать, да, ты рожу-то вот отъел на казенных харчах. Он попробовал прикрикнуть на рабочих, но рабочие бросились на него, и едва его успел шофер, шофер сказать, спасти. А, прошли демонстрации. Рабочих поддержали матросы линкоров «Севастополь» и «Петропавловск». Это на э, Балтике. Причем э, команды этих э, линкоров возглавляли эсеры, меньшевики, анархисты. И они выдвинули лозунг «Советы без коммунистов». 3 марта был создан Временный революционный комитет. Моряки решили, что когда-то они свергли Временное правительство, теперь они свергнут большевиков». Моряков поддержала часть кронштадтского гарнизона. Всего у них сил было 18 тысяч матросов, свыше 100 пулеметов, 135 орудий на фортах и кораблях. А в это время как раз проходил 10-й съезд РКПБ, 21 год. И большевистское руководство, узнав, что вот здесь под боком в Кронштадте мятеж, И те, что революционные матросы, которые были ударной силой штурмовиками революции, и сейчас они пойдут на Питер, были созданы бригады. Многие люди прямо со съезда пошли э, в бой. Командовал войсками Тухачевский. 8 марта 21 года Тухачевский попытался взять Кронштадт, но неудачно. 16 марта Кронштадт был подвергнут жесточайшему обстрелу. А 17-го взят. Причем большевики отдали город на три дня на разграбление интербригадам. Китайцам, венграм. Там, так сказать, они зверствовали, грабили, насиловали. 500 матросов было расстреляно. Несколько сотен матросов по льду Финского залива ушли в Финляндию. Однако вот этот Кронштадтский мятеж замкнул цепь цепь поражения от поляков во время Советско-Польской войны, о которой я вам буду рассказывать в лекции по гражданской войне, крестьянское восстание и кронштадтский мятеж. Вот эти три крупных фактора они заставили пойти большевиков на мир с советским народом. На том же 10 съезде РКПБ в первом году было принято решение об отказе от военного коммунизма и перехода к новой экономической политике. Причем произошло это через полтора месяца после того, как Ленин сказал, никакого отказа от военного коммунизма быть не может. Все хорошо, все в порядке. Но вот народ показал, как все в порядке, но нужно сказать, что большевики гибко отреагировали на ситуацию. Надо, мы отбрасываем военный коммунизм и вводим новую экономическую политику. Правда, Ленин с самого начала сказал, что мы вводим новую экономическую политику не на один, не на два, не на три года, но тем не менее, это временная мера. Придет время, и мы вернемся к террору, в том числе к террору и экономическому. Как сказал, так и вышло. Но сначала были 8 лет новой экономической политики. Вот об этом мы поговорим с вами в следующий раз. На сегодня все.